как о человеке рассудочном, уравновешенном, даже несколько вялом, расслабленным жившим без всяких ярких эмоциональных вспышек. В одном из писем Михаила Воронцова он пишет, что им часто владеют гипохондрические мысли, которые я себе в утешении часто за слабостью моего рассудка и малодушия им представляю. Думаю, что, став фаворитом, Шувалов не особенно смущался, В ту эпоху фаворитизм являлся полноценным общественным институтом, считался замечательным средством, чтобы устроиться в жизни и уж совсем не рассматривался как непристойное ночное занятие, приносящее дневные плоды. Шувалов воспринимал свою жизнь фаворита, как ее воспринимало европейское общество эпохи возлюбленного Людовика XV и мадам Помпадур. Молодой, красивый, модно одетый Шувалов, оставался сыном своего гедонического века. Кто же из тогдашней молодежи петербургского света отказался бы от случая и счастья стать любовником, пусть даже стареющей императрицы? И вообще говоря о Шуалове, деятеле русского просвещения, одном из первых наших интеллектуалов, меценатов, основателей попечителей наук и искусств, не будем забывать, что он был светским человеком. Всю свою жизнь любил красиво одеться, хорошо поесть, при этом старался поразить гость каким-нибудь диковинным блюдом, вроде печеной картошки с ананасом. Был он и русским барином, со смягченными европейской культурой повадками своих предков. Вот что вспоминает о нем Илья Тимковский. Беседуя с гостем у камина, на полке которого стояли две античные статуэтки, привезенные им вместе с мраморным камином из Неаполя, Шувалов рассказывал. «После моего возвращения съездил я в свою новую деревню. Там перед окнами дому мало наискось открывался прекрасный вид за рекою. Вологостью к ней опускается широкий луг и на нем косит. Все утро я любовался видом» а потом спросил у своего интенданта, как велик этот лук. — Он большой, — говорит, указывая в окно, — по тот лес и за те кусты. — Сколько тут собирается сена Не могу доложить. Он графа Кирилла Григорьевича Разумовского так подходит к нам. — Чужое в глазах так близко, — подумал я, — и лук остался на мыслях. Я выбрал время, послал графу с предложением, не уступит ли мне и какую назначит цену. — Скажите, Иван Иванович, — отвечал граф, — что имение своего я не продаю, ни большого, ни малого, а если он даст мне те две статуэтки, что у него на камине, то я с ним поменяюсь. Я подумал, лук так хороший под глазами, но буду ли я когда в деревне, а к этим привык, отдавший испорчу камин и мысль свою оставлю Несмотря на особую любовь к книгам и музам, Шувалов оставался типичным модником и пятюметром. Вероятно, иной человек не смог бы стать фаворитом императрицы Щеголики, проводившей время между балами, маскарадами и театром. Шувалов имел и друзей под стать ему естественной милость, читавших интеллект щегольство. Одним из них был Иван Григорьевич чернышов образованный до кончиков ногтей, светский человек, истинный пятиметр и повес Его бойкое письмо к Кириллу Разумовскому уже цитировалось выше. Такие же письма писал он и Шувалову, ставшему другом этого ловкого царедворца, который начинал письма Шувалову словами «Любезный и обожаемый Орест» окончал так «Будьте здоровы, любите меня по-прежнему, и верьте, что во мне имеете вернейшего друга и усердного слугу одним словом на века Пилат». Рест и Пилат, как известно, неразлучные древнегреческие друзья. Иван Шувалов, как и его друзья, был изрядным голоманом и, как писал Фавье, с приятной наружностью он соединял чисто французскую манеру выражаться. Будучи щедрым и великодушным, он облагодетельствовал многих французов, нашедших себе приют в России, и надо признаться, что он не ищет случая этим хвастать. Он оплакивает свое положение, которое лишает его возможности путешествовать, особенно же сожалеет, что никогда не бывал в Париже, еще сильнее канцлера Воронцова, вздыхает о свободе и нежном климате Франции. Впрочем, отмечает дипломат, это пристрастие, Чистосердечно, но или нет, безразлично, нисколько не влияет на политическую деятельность Камергера. О легкомысленных нравах светских приятелей Шувалова ворчали...